Глава двадцать вторая После третьей пары мы собрались у раздевалки нашей небольшой компании и неожиданно решили сходить в кино. Ближайший сеанс на фильм, который мы выбрали, был только в пять вечера, а мы вышли из универа в три. Ехать домой на час смысла не было, но и слоняться без дела целых два часа нам тоже не особо хотелось. Поэтому решили, нас с Сашей везут к ней, а Гарик с Костей поедут до автосервиса, чтобы проверить, что там барахлило в машине Гарика. Сашин дом находился в спальном районе Москвы, старая многоэтажка со страшным лифтом, который, как мне казалось, развалится по пути на седьмой этаж. А зелёные стены в подъезде были от потолка до пола исписаны матыгами, что мне очень напомнило наш подъезд в Вологде. Её бабушка встретила нас не очень-то приветливо. Ушла сегодня и кровать опять не заправила. Вещи все разбросала, после завтрака посуду за собой не вымыла. Ну, Санька, Пока мы раздевались, ворчала бабушка. Мы прошмыгнули в Сашину комнату. Я села на старенький диванчик, а Саша, кинув на стул юбку и водолазку, переоделась в синий халат и села за туалетный столик наводить марафет. Саш, а как найти в Инсте эту белобрысую? Хочу глянуть, не выложила ли она моё фото. Саша положила на стол карандаш для бровей и быстро заводила пальцем по экрану своего мобильника. Алина Одинцова, проговорила задумчиво она. О, нашла. Она подала мне телефон. Я пробежалась взглядом по её последним публикациям. Моего фото, слава богу, там не было. Зато фоток, где она целуется и обнимается с князем, хоть отбавляй. Снимки из Крыма, из Питера, с какого-то замка, из за парка, из аквапарка, селфи, где они целуются на чёртовом колесе. Потом пошли фотки из квартиры, где они лежат на светлом диване, и явно демонстрируя подписчикам свои совершенные тела. Князь был с голым торсом, а его серые спортивки так низко спущены, что виднелись надписи на боксерах. Белобрысая лежала головой на его животе, на её смуглом стройном теле был только короткий топы и белые шортики. Я увеличила одну из фото Адинсовой. Красивая стерва с хитрыми глазами, как у Меган Фокс, с фигурой как у супермодели и с пустой головой, как осина в гнездо зимой, подумала я и вздрогнула от голоса Сашиной бабушки. «Опять сидит, щеки молюет. Может, посуду лучше вымоешь или лук на суп почистишь? Знаешь же, что у меня глаза его не выносят». Саша закатила накрашенные глазки. «Ба, ну какой лук? Я же только накрасилась, а посуду вымою, когда из кинотеатра приду, ладно?» Бабушка махнула на нее руку и, держась за спину, пошла по коридору, о чем-то ворча себе под нос. «Бабушка с вами живет?» – поинтересовалась я. Нет, это я живу у бабушки, Саша печально вздохнула и расплетая косу, рассказала, что её родители пьяницы, которых лишили родительских прав, когда ей было 10. Всё детство жила в тараканнике, поэтому своё будущее я вижу только с богатым мужиком и только в хорошей квартире, подмигнула она, явно намекнув на Гарика. Неудивительно, что он обратил на неё внимание: Сашка весёлая и красивая, а ещё благодаря своим ярко-рыжим пружинкам Она выделялась в толпе как яркое пятно. Повезло вам, любовь с пирового взгляда. Мечтательно вздохнула я и почему-то опять подумала о Русе. Никак не могла понять, что я вообще от него хотела. Руслан относился ко мне исключительно как к сестре и ни разу не дал мне повода подумать, что я нравилась ему как девушка. Я с досадой вспомнила, что он никогда не испытывал желания поцеловать меня или хотя бы прикоснуться, когда мы находились наедине. Чёрт возьми, если бы он был моим родным братом, то я бы ликовала от счастья и хвастала им всем своим подругам. Но я никак, никак пока не могла найти в себе силы смотреть на него как на брата. Я знала, с моей стороны это эгоизм по отношению к чувствам папы и Кати. Как я вообще могла мечтать о том, что между мной и Русланом может вспыхнуть любовь? Ведь тогда мы одним махом перечеркнём отношения наших родителей. Папа и Катя доверяли мне, когда пригласили жить в Москву. Они надеялись на наш здравый разум, и если у Руслана он был, то я свой утратила в тот момент, когда впервые увидела его в ванной комнате. Надеюсь, сегодня они не будут вести себя как идиоты. А вдруг проник в голову голос Саши? В смысле? Нахмурилась я. В прошлый раз, когда мы ходили в кино, Гарик с Костей о чём-то пошушукались, а потом Гарик как заорет на весь зал: "Я люблю Саню!" По залу тут же прокатился смех. Кто ж знал, что Саня это я, девочка. Так Гарик потом ещё несколько минут доказывал, что речь шла обо мне, а не о Косте, сидящем с ним рядом. "Ему так не терпелось признаться тебе в любви?" посмеялась я. "Нет, они опять поспорили, эти двое каждый день ловят друг друга на слабо". Саша вдруг резко замолчала, словно брякнула что-то ненужное и быстренько перевела тему. Что если я пойду в этой юбке? Она приложила к себе чёрную многослойную юбку. Я показала класс и вернулась к теме. Они так веселятся, правильно понимаю? Я бы сказала, так веселится золотая молодёжь, закатила глаза Саша. В прошлый раз, когда Гарик проспорил Косте, ему пришлось отдать ему крутой шлем для мотика. Ого, удивилась я. И на что спорили? Саша пожала плечами. Не знаю, но эти два олигарха ставят на кон безумно дорогие вещи. Она покрутила пальцем у виска и вздохнула. Дела тем больше нечего. Примерно через 5 минут позвонил Костя и сообщил, что они заедут за нами через 10 минут. Саша надела коротенькое пальтишко, тонкую шапку, сапоги-чулки и покрутилась в коридоре у зеркала. Ну как тебе мой лук? Супер, подмигнула я. А как тебе мой лук? выкрикнула с кухни бабушка. Ох, бездерница, Санька, ох и бездерница, зацокала она языком. Мы вышли на улицу, но машины Гарика ещё не было. Блин, Тась, вспоминаю, как круто ты уделала сегодня третьекурсницу, я офигеваю над тобой. Охренеть, восхищалась Сашка. И как мне тоже стать такой смелой? я глубоко вздохнула и призналась. Я не всегда была такой смелой. И кратенько поведала Саша о том, как я училась в школе и в универе в родном городе. В общем, я достаточно натерпелась и больше никому не позволила вытирать об себя ноги, измываться над собой и т.д. Идя к подъезжающей машине Гаррика, заключила я. Саша вдруг опустила взгляд, а затем и вовсе отвернула лицо в сторону. Мне показалось, что ей ни с того ни с сего стало за что-то стыдно».